Глава тридцатая. К тому времени, как Рус и Марусь вернулись на кухню, Семён уже поругался с женой по телефону, приговорил все блины, порылся в холодильнике друга и соорудил себе несколько бутербродов. Заверено не очень нравилось то, что Нагаши спит с его сестрой, и не просто спит, а строит далеко идущие планы. Семён отлично понимал друга и сам ведь не так давно был в подобной ситуации, а всё равно взбесился. Это же Маруська, мелкая сестричка, которая только школу окончила, а Рус. Нет, Нагашева Семён уважал, прекрасно знал, чего друг достиг, кем стал и как круто поднялся за последнюю пару лет. Но чёрт подери, Рус совсем не идеальная пара для хрупкой и доверчивой Маруси. Семён дожевывал очередной бутерброд. По ощущениям организма заверила, именно он должен был стать последним. И как раз на кухне появился Рус, держа за руку Марусю. Первым бросилось в глаза то, что Нагашев улыбался. Пусть рожа у мужика и была разбита, Семён уж постарался на славу. Правда, горечь разливалась в душе, потому что Руст не вступал в бой. Принимал удары, максимум закрывался, но не бил в ответ. Иначе Семёна увезла бы скорая. Это факт, потому что Нагашев это не любитель побоксировать на досуге. Нагашев профессионал. Так вот, Рустам улыбался, слушая, как Маруся о чём-то тихо говорит ему. Слов не разобрать. Зато понятно было, что сестра с мущиной немного взволнована. А вот Нагашев довольный как слон. Домой собирайся, отвезу. насопился, заверен, обращаясь к сестре. Маруся прищурилась, но промолчала. По идее, домой ей очень нужно, хотя бы чтобы переодеться, ведь блузка под напором Рустама не выжила, пришла в негодность. Маруся не может разгуливать в футболке Рустама. Пусть эта перспектива и казалась ей весьма заманчивой. Там нет спортзала, далеко отсут тут городка, а место меньше, чем здесь. Не глядя на Семёна, ответил Рустам. И что? Здесь жить она точно не будет, резко возразил Семён. У неё есть дом. Ее дом там, где я. В том же тоне ответил Рустам и задвинул Марусю за спину, подтверждая свои слова. Так, оба прекратите! окончательно расверпела девушка. Семен, езжай к Миле. Рустам, угомонись. Мне все равно, нужно домой. У меня из вещей только твои футболки. И что? Сгоняем и соберем все, что нужно? Уже спокойнее, но все же ворчливо произнес Руст. А Семен, прекрасно зная характер сестры, за улыбался. Ещё и руки сложил на груди, так будто показывал, что в этом споре выиграл он. Вернее, Маруся раскатает Нагашева прямо сейчас, настоять на своём, пусть не криками и скандалами, а хитростью по-женски. А если Рус проиграл, то следовательно, выиграл сам Семён. "Нет, Рус", качнула головой Маруся. "Я не могу всё вот так и сразу изменить. Мне нужно время, понимаешь?" Нагашев всё понимал, разумеется, он же взрослый мужик, не тупица и не тормоз. понимал. Угу. Да только как это и девчонке объяснить, что ему легче перестать дышать, чем отпустить её дальше, чем на метр от себя. И сколько? Сжав челюсти, насупившись, потребовал Рустам ответа. Мужчину уже не интересовало то, что Семён стал свидетелем их небольших разборок. Плевать он хотел на весь окружающий мир. Главное убедить Марусю в том, что жить ей будет лучше здесь, под боком у Руса, а не там в её квартире. Теоретически, Магашев мог бы мотаться на другой конец города, Да только не собирался Рустам прятаться по кустам, как школьник. Маруся его девушка, и он не намерен скрывать этот факт. "Я не знаю", вздохнула Маруся. "Давай пока не будем торопиться, сбавим обороты, да? Я не говорю, что нам нужно скрываться от всего мира, нет, но мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому статусу твоей девушки. Я ведь твоя девушка, да?" И так посмотрела на Рустама, что у него руки зачесались повторить тот самый финт. Что он проделал на кухонном столе до прихода Семена? Моя, пробормотал Рус, прижался к темной макушке и руками обнял девчонку за талию. Чертовка, крутит им, как пацаном сопливым, а он и рад стараться. Иди уже не хрен пялиться. Ворчливо заметил Рус там, перехватив взгляд Семена. Сам отвезу, попозже. Заверенно смеялся над Русом, клевлялся, беззвучно одними губами произнес ехидное: "Каблук". Но предпочел испариться из квартиры Нагашива, пока у друга не лопнуло терпения. В конце концов, Семен сделал все, что от него зависело: морду за странцу начистил, за честь сестры вступился, обозначил все последствия, если Рустам решит использовать Марусю как девочку на ночь. Но Руслу и говорить ничего не нужно было. Достаточно было просто взглянуть в глаза другу, перехватить взгляд, направленный на Марусю, и у Семёна не осталось и капли сомнений. Русл обожает Марусю, повернут на ней. еу уж точно никому не отдаст и сделает всё, чтобы девушка была счастлива. Теперь перед Семёном лежала другая, более сложная задача. Молодой мужчина должен был вернуться домой и как-то помириться с женой, потому что Милк он запер на замок, прихватив все ключи, чтобы жена не помчалась вслед за ним. Не хватало ещё беременной Милолеке волноваться и видеть драку Семёна с её братом. В итоге, заверен раскрутился на ультиматум. В следующие 3 ночи он должен спать на диване в гостиной. Мила была непреклонна и на перемирие не шла. И Семён предположил, что это месть не только самой Милы, но и тайная просьба Маруси. Ведь не могла младшая вредная сестра не отомстить Семёну за то, что он избил её Марускинова, парня.